Артур Конан Дойл. Тайна Кломберхолла Рассказ из цикла «Сумеречная межа». Переводчик Нина Федоровна Чашко. Глава 1. Хиджиры к западу от Эдинбурга. Я, Джон Футерджил Вест, студент права в Университете Святого Андрея, решил написать следующие страницы, чтобы коротко и по деловому засвидетельствовать известные мне факты. Я не стремлюсь ни к литературному успеху, не к тому, чтобы красотами стиля или искусственной компоновкой сюжета бросить еще более глубокую тень на странную цепь событий, о которой мне придется рассказывать. Предел моих желаний в том, чтобы все, кто знает что-нибудь об этом деле, могли, прочтя мое изложение событий, с чистой совестью подтвердить его, не найдя ни одного абзаца, в котором я добавил или убавил что-нибудь относительно истины. Если мне удастся достичь этой цели, я буду полностью удовлетворен результатами моей первой, и, скорее всего, последней литературной попытки. Мой отец, Джон Хантер Уэст, завоевал широкую известность как знаток санскрита и восточных языков, и его имя все еще знаменито среди тех, кто интересуется подобными вещами. Это он первым после сэра Вильяма Джонса обратил внимание на огромную ценность ранней персидской литературы, и его переводы Гафиса и Феридиддина Атара заслужили самой горячей похвалы, барона фон Камертур стала из Вены, и других выдающихся критиков континента. В январском выпуске «Orientalicious Zins Blood» за 1861 год его назвали «Уважаемый и высокоученый Хантер Вест из Эдинбурга», и я хорошо помню, как он вырезал эту статью и поместил ее с простительным тщеславием среди самых драгоценных семейных реликвий. Его готовили к профессии стряпчего или песца печати, как это именуется в Шотландии, но его ученые хобби – Поглощало так много времени, что на профессиональные занятия почти ничего не оставалось. Пока мест-клиенты разыскивали его в конторе на улице Георга, он взорвался куда-нибудь в недро адвокатской библиотеки или возился с каким-нибудь потертым манускриптом в Философском институте. Занимая голову куда усердней с вводом законов Мину, действовавшим за 6 столетий Рождества Христова, чем с запутанными проблемами шотландских законов 19 века. Так что не приходится удивляться тому, что с накоплением его учености практика его рассасывалась, и в тот самый момент, когда он дошел до Известности, он добрался также до надира своих денежных средств. Увы, ни в одном из наших отечественных университетов не завели кафедры санскрита, и не найдя нигде спроса на то единственное умственное достояние, которым отец располагал, нам пришлось бы примириться с благородной бездностью, утешаясь афоризмами Фердуси, Амара Хаяма и других отцовских восточных мудрецов если бы не неожиданная щедрость и доброта его сводного брата Вильяма Френтоша Лерда Бэнксома, что Виктауншери. Этот Вильям Френтош владел земельными угодьями, размеры которых, к несчастью, самым непропорциональным образом относились к цене, потому что они занимали самую холодную и голую часть холодного и голого графства. Но, будучи холостяком, Он тратил немного и умудрялся на ренту со своих немногочисленных домиков и выручку от продажи головейских пони, которых он разводил на своих пустошах, не только жить, как подобает Лерду, но и положить порядочную сумму в банк. Мы мало слышали о нашем родственнике вне нашего сравнительного благоденствия, но как раз, когда мы уже не знали, что и делать, пришло спасительное письмо, уверившее в нас в поддержке и сочувствии. В нем Лерд Бэнксома сообщал нам, что его легкие уже некоторое время слабеют, и что доктор Истерлинг из Трентраэра настоятельно рекомендовал ему провести остаток лет в каком-нибудь более мягком климате. Поэтому он решил отправиться на юг Италии и, и просил нас обосноваться в его отсутствии с с тем, чтобы отец взял на себя обязанности управляющего и земельного агента на жалование, которое позволяло нам оставить всякий страх перед нуждой. Мать моя к тому времени уже несколько лет как умела, Так что отцу пришлось советоваться только со мной и моей сестрой Эстер, и можно легко себе представить, что решение заняло у нас немного времени. Отец уехал в Виктаун в тот же вечер, а Эстер и я последовали за ним через несколько дней, везя с собой два картофельных мешка ученой литературы и около трех предрочней прочих семейных пожитков, достойного беспокойства и плата за перевозку.